Глава десятая. Камрады. Райнер очень медленно оправлялся после своей тяжкой и опасной болезни. Во все это время Лиза не оставляла его, она именно у него дневала и ночевала. Ее должность в чайной дома исправляла Ступина. Райнера навещали и Поленька, и Евгения Петровна, но постоянной и неотлучной сиделкой его все-таки была одна Лиза. В это время в доме и за домом стали ходить толки, что Лиза влюблена в Райнера, и в это же время Лиза имела случай более, чем когда-нибудь узнать Райнера и людей, его окружающих. Она пришла к нему на четвертый день его болезни, застав его совершенно одинокого, с растерявшейся и плачущей Афимьей, которая рассказала Лизе, что у них нет ни гроша денег, что она боится... как бы Василий Иванович не умер, и чтобы ее не потащили в полицию. «За что ж в полицию?» — спросила Лиза. «Как же, матушка барышни? я уж не знаю, что мне с этими архаровцами делать. Слов моих они не слушают. Драться с ними у меня силушки нет. А они все тащат, все тащат. Кто что зацепит, то и тащит. Придут будто навестить. чая им ставь, да в лавке колбасы на книжечку бери». А оглянешься, кто-нибудь какую вещь зацепил и тащит. Стану останавливать? Мы, говорят, его спрашивали. А его что спрашивать? Он все равно, что подаруй бесштанный. Как дитя малое. Все у него бери. Лиза осведомилась. Где же товарищи Райнера? Да вот их все разбежались. Как вороны почуяли, что корму нет больше. И разбежались все. Теперь докладываю вам, который только наскочит, цапнет, что ему надо, и мчит». «Кто ж его лечит?» — осведомилась опять Лиза. «Да кто лечит? Сулейман аж прописывает. Вот сейчас перед вашим приходом чуть с ним не подралась. Рецепт прописал, досмотрю, свои осматки с ног скидает, а его новые сапожки надевает. Вам, — говорит, — пока вы больны, выходить некуда». А он молчит. «Ну что же это такое? Последние сапожонки». И то у живого еще с ног волокут, ведь это ж аспиды, а не люди». Лиза взяла извозчика и поехала к Евгении Петровне. Оттуда тотчас же послала за Розановым. Через час Разанов вместе с Лобачевским были у Райнера, назначили ему лечение и послали за лекарством на розановских же лошадях. Лиза возвратилась к больному от Евгении Петровны с бельем, вареньем, лимонами и деньгами. Она застала еще у него Разанова и Лобачевского. «Что?» — спросила она шепотом Разанова, «Ничего пока, болезнь трудная, но отчаиваться не следует». «А вы, доктор, какого мнения?» — отнеслась она к Лобачевскому. «Наблюдайте, чтобы не было ветру, но чтобы воздух был чист и чтобы не шумели, не тревожили больного. Вы заезжайте часам к десяти, а я буду перед утром», — добавил он, обратясь к Разанову, и вышел. никому не поклонившись. Это было в начале вечера. Лиза зажгла свечу, надела на нее лежавший на камине темненький бумажный абажурчик и, усевшись в уголке, развернула какую-то книгу. Она плохо читала, ее занимала судьба Райнера и вопрос, что он делает и что сделает. А тут эти странные люди, что же это такое за подбор странный, думала Лиза. Там везде было черт знает, что такое, а это уж совсем из рук вон. Неужто этому нахальству нет никакой меры? И неужто все это делается во имя принципа? Часов в десять к больному заехал Разанов, посмотрел, попробовал пульс и сказал «Ничего нового». В четвертом часу ночи заехал Лобачевский, переменил лекарство и ничего не сказал. Перед утром Лиза задремала в кресле И, проспав около часа, встрепенулась и опять начала давать больному лекарство. В десять часов Райнера навестили Разанов и Лобачевский. Слава Богу, ему лучше, сказал Лизи Разанов. Наблюдайте только Лизавета Егоровна, чтобы он не говорил и чтобы его ничем не беспокоили. Лучше всего, добавил он, чтобы к нему не пускали посетителей. Доктора обещались заехать вечером. В два часа Лиза слышала, как Афимья выпроваживала лекаря Сулиму. «Тут уж настоящие лекаря были», — говорила она ему. «Поди ты, дура, прочь», — говорил Сулима. «Но дура не дура, а вас пускать не приказано, и ходить вам сюда нечего», — отвечала раздраженная баба. Сулима черткнул ее, хлопнул дверью и ушел. Около полудня, когда Афимия пошла в аптеку за новым лекарством, в комнату Райнера явились Катырла и Кусицын. «Ну что, каково вам, Райнер?» – громким и веселым голосом крикнул Катырла. Лиза остановила его, но было уже поздно. Больной проснулся, открыл на несколько секунд глаза и завел их снова. «Лучше ему?» – несколько тише спросил Лизу Катырла. «Не знаю». «Ему очень нужен покой», — отвечала Лиза, кладя конец разговору. «Ну, я пойду, Кусицын. Мы себе наняли очень хорошенькую квартиру», — счел он нужным объяснить Лизы, которую встречал на общих собраниях в Доме Согласия, кивнул головой и вышел. «У него, мне кажется, нет и денег», — прошептал Кусицын. Лиза кивнула утвердительно головою. Кусицын подошел к столику, взял Райнерова портмоне, и пересмотрел деньги. Там были три рублевые билета и очень немного мелочи. «Это что? Это еще что такое?» — раздался громкий голос Афимии в узеньком коридорчике как раз за спальню Райнера. «Положьте вам, говорю, положьте!» Слышно было, как Афимия у кого-то что-то вырывает. Лиза встала и поспешно вышла в залу. В дверях у входа в узенький коридорчик ей представилась фигура Афимии, которая с яростью вырывала у кого-то, стоящего в самом коридоре, серый райнеров халат на белых мерлушках. При появлении Лизы бедная женщина сделала отчаянное усилие, и халат упал к ее ногам. «Халат последний, уж волокут!» — воскликнула она, показывая Лизе свои трофеи. «Ах вы, глотики проклятые! Нет на вас пропасти!» «Кто же это?» — осведомилась Лиза. «Да вот же все эти!» что опивали да объедали его, а теперь тащит, кто за что схватится. Ну вот видите, неправду ж я говорила. Последний халат, вот он, один только и есть. Ему самому станет обмогаться, не во что будет одеться. А этот глотик уши тащит без меня. Он говорит, сам обещал, перекривляла Афимью. Да кто вам нищебродом не пообещает? Вы просите». А вот он обещал, а я не даю. Вот тебе и весь сказ». Шум, произведенный Афимью и Катырла при их сражении за халат, разбудил больного, и он тревожно спросил о причине этого шума. Кусицын, мыча и расхаживая по комнате, рассказал ему, что это и за что происходит. Райнер сделал нетерпеливо раздражительное движение и попросил Кусицина кликнуть к нему Афимью. «Отдавайте! Зачем вы отнимаете Афимья? А как же?» «Так и давать им все?» «А, пусть их!» — болезненно произнес Райнер. Афимья расставила руки и пошла бормоча. «Что ж, пусть тащат, видно, надо бросить все. Волоки, ребята, кто во что горазд. Кусицын продолжал ходить по комнате и, остановясь перед столиком у Райнерова изголовья, произнес. «Хм, у вас, Райнер, тут три рубля. Я вам рубль оставлю, а два мне нужны перевестись на квартиру». Райнер качнул головой в знак согласия и закрыл веки. Кусицын вынул из его портмоне два рубля, спокойно положил их в свой жилетный карман и еще спокойнее вышел. Лиза, наблюдавшая всю эту сцену, остолбенела.